Глава шестнадцатая. Куда мы едем? В который раз спросила я Марка, вглядываясь в лобовое стекло, за которым едва различались окрестности из заметущего снега. Приедем, узнаешь. Он лишь загадочно улыбнулся мне, в который раз уходя от ответа. Мне не нравилось происходящее, и я здорово нервничала. Но было очень любопытно узнать, как именно он собрался доказывать мне мою неправоту. Лишь поэтому я терпеливо молчала. уговаривая себя, что Марк ничего плохого не сделает. Однако, когда машина выехала за пределы города и на бешеной скорости помчалась по трассе, я уже не смогла справиться со х в а т и в ш е й меня откровенной паникой. Марк, куда ты меня везешь? Прошу тебя, ответи или сейчас же разворачивайся и езжай обратно. Не смей мне приказывать, птичка, насмешливо заметил он. Я ведь и разозлиться могу. Его слова еще больше раздосадовали меня. И заставили сомневаться в принятом решении. С чего я взяла, что могу доверять этому человеку? Ты не можешь заставить меня ехать с тобой против моей воли. Сдавленно произнесла я. Вообще это могу. Усмехнулся он, мгновенно вызывая внутри меня вспышку негодования. Но не буду. Успокойся, крошка, я не сделаю ничего плохого, обещаю. Только вот от чего-то его слова не успокоили меня, а заставили нервничать еще больше. Почему ты не хочешь говорить, куда мы едем? Решила сменить я тактику, потому что если скажу, ты откажешься. Тогда тем более ты должен мне сказать. Возмутилась я. Ошибаешься, птичка. Я ничего никому не должен. Нагло заявил Марк, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. Я притихла, не понимая, как мне реагировать на такое заявление и как себя дальше вести. Он обещал, что не сделает ничего плохого. На уровне интуиции. Я не чувствовала никакой опасности, находясь рядом с ним, но и довериться до конца ему не могла. Что, если он обманул меня? Какое-то время мы ехали в тишине, и я успела накрутить себя до предела. Ра, я да расслабься ты уже. Заметив мое состояние, устала, п о п р о с и л Марк. Я ведь с к а з а л что ничего плохого не сделаю. Откуда мне знать, что наши с тобой понятия о плохом и хорошем совпадают? Скептически усмехнулась я. Марк самодовольно хмыкнул. Уверен, что не совпадают. Ответил он, выворачивая руль, и машина свернула с трассы на уходящую в сторону узкую дорогу. Ты наверняка будешь в шоке от моих предпочтений. Я округлила глаза, а он тихо рассмеялся. Да не бойся ты, сказал же, что не обижу. Мы почти приехали. Впереди показался коттеджный поселок, обнесенный внушительной оградой. Мы при тормозили у пропускного пункта. И Шлагбаум открылся, едва камера просканировала номер автомобиля. Машина покатила по аккуратным, слегка припорошенным снегом улицам поселка и вскоре затормозила у внушительного двухэтажного коттеджа в модном стиле хайтек. Ворота, как и Шлагбаум, открылись автоматически, пропуская нас на территорию дома. Что это за место? Нервно поинтересовалась я. Наконец в мою голову пришла первая догадка, от которой на душе стало еще беспокойнее. Это мой дом. Поиграв бровями, улыбнулся мужчина. Что? Моя догадка подтвердилась, и я моментально пожалела о своей глупой доверчивости. Рая, я ведь просил тебя не нервничать. Раздраженно поинтересовался Марк, наблюдая мою реакцию. Чего ты боишься? Что я тебя изнасилую? Нет. Смутившись, ответила я. Просто не понимаю, зачем ты привез меня сюда. Пойдем в дом, я все объясню. Припарковав машину под навесом, он обошел вокруг и открыл мне дверь, помогая выйти наружу. Идти до дома было недалеко, но от колючих снежинок, что и г л а м и впивались в кожу, подгоняемые порывистым ветром, мы оба успели замерзнуть. Оказавшись внутри, раздеваться совсем не хотелось, но Марк все же помог мне снять куртку и проводил в гостиную. По пути я аккуратно осматривалась вокруг, отмечая схожесть вкусов двух друзей в интерьере. Но хоть что-то у них было общее: те же с е р о б е л ы е оттенки на стенах и мебели, дерево и стекло, огромные панорамные окна в такую погоду, заставляющие чувствовать себя немного неуютно. Одним словом, дом Марка изнутри очень сильно напоминал мне квартиру Вовы, и это открытие отозвалось внутри болезненным уколом. Единственным разительным отличием в глаза бросался самый настоящий камин, встроенный в стену г о с т и н о й Он был сложен из грубого серого камня до невозможности красивый. Я таких никогда в жизни даже на картинках не видела. Ты замерзла, констатировал Марк, подавая мне плед, а сам отправился разводить огонь. Я устроилась на мягком диване напротив камина, закутавшись в предложенный мне теплый плед. Спустя несколько минут раздалось потрескивание поленьев, и разведенный огонь наполнил гостиную невероятно красивым свечением. И уютным теплом. Я приготовлю глинтвейн, предложил Марк, закончив возиться с камином. Будешь? Признаться, до этого я еще ни разу в жизни не пробовала этот напиток. Знала только, что он алкогольный, и поэтому решила на всякий случай отказаться, желая сохранить трезвый р а с с у д о к Я бы выпила ч а ю если можно. Конечно, можно. Дружелюбно улыбнулся он. Чёрный, зелёный, фиолетовый. Фиолетовый? со смешком переспросила я. Ага, улыбнулся он. Редкий кинийский сорт. Попробуй. Серьезно? Я думала, ты как всегда пошутил. Улыбнулась я в ответ. Ну давай, попробую фиолетовый. Марк ушел совсем не надолго, а я успела загрустить. Так тепло и уютно было сидеть закутавшись в плед у потрескивающего огоньками камина. Так красиво и уютно, что до скрежета зубов захотелось разделить этот момент с ним, с моим любимым мужчиной. Я бы все отдала, чтобы сейчас он появился здесь, словно по мановению волшебной палочки сел рядом, обнял, ласково прижал к себе, и пусть потом бы снова оттолкнул, и пусть я снова умирала бы от боли, но даже ради единственного такого счастливого момента сейчас я готова была пережить любые страдания. Глупая влюбленная дурочка. Марк вернулся и вложил в мои руки чашку горячего ароматного чая очень непривычного цвета. А сам устроился рядом с высоким бокалом, наполненным темно-бордовой жидкостью. Спасибо, поблагодарила я, посмотрев на него с плохо скрываемым любопытством. Теперь ты и расскажешь, зачем п р и в ё з меня к себе домой. Ты н е в ы н о с и м а Рая, притворно вздохнул он. Была бы немного терпеливее, вышел бы отличный сюрприз. Какой ещё сюрприз? Теперь я вообще не понимала ничего из происходящего. Ты обещал мне доказать, что в о в е есть до меня дело. Не представляю, как это может быть связано с посиделками у тебя дома. Это штуковина на твоей шее, перебил меня м а р к зацепив указательным пальцем кулон с ангелом, который я до сих пор так и не решилась с себя снять. Каждый раз м а л о д у ш н о откладывая этот момент на потом. Это ведь он тебе подарил. Да, он. Растерянно отозвалась я. Это не просто украшение. В нем внутри GPS маячок. После того случая в лесу Вова нервничал, когда не знал где ты и что делаешь, поэтому решил подстраховаться. Боже, выдохнула я, отказываясь верить своим ушам. Он что следит за мной? Да, кивнул Марк. Через приложение на телефоне. Ты не задумывалась, как он смог так быстро найти нас в столовой на моем дне рождения? Не задумывалась. Боже. повторила я шараше н а г л я д я н а Марка, но я не понимаю, ты что думаешь, он увидит, что я у тебя дома и приедет сюда? Если ты ему не безразлична, то скоро он будет здесь. Подтвердил Марк мою догадку. На секунду меня изнутри заполнило невероятным распирающим ощущением счастья. Он беспокоится обо мне, значит, я ему не безразлична. Не может человек следить за тем, на кого ему наплевать. Но уже спустя секунду моя радость начала стремительно растворяться. Слишком быстро отрезвляющие мысли спустили меня с небес на землю. Ты кое-что не учел, Марк. Грустно улыбнулась я. Это ведь было еще до нашего с ним расставания. Теперь он, наверняка, удалил это приложение или просто забыл о нем. Ты в серьез думаешь, что подобная забота со стороны мужчины может быть связана с ответственностью в рамках отношений? с к е п т и ч е с к и вздернул брови Марк. Я ответила ему затравленным взглядом. Не знаю. Зато я знаю Рая. Я ведь тоже мужчина. Резонно заметил он. п о в е р ь он примчится сюда так быстро, как только сможет. Не знаю, Марк. Вздохнула я, стараясь справиться с одолевающей горечью. Мы ведь расстались. Он даже сам предлагал мне начать встречаться с кем-то другим. Сейчас я с кем-то другим. С чего ему приезжать? С того, что он дикий собственник, усмехнулся Марк. Спомни, в каком бешенстве он был, когда я тебя просто поцеловал, а когда он увидит, что ты у меня дома, только представь, какие горячие картины нарисуют его воображение. Смысл сказанного медленно доходил до меня и с каждой секундой становилось все больше не по себе. А ведь и правда, если вовине все равно, он будет в бешенстве, мои глаза снова непроизвольно округлились, и я с ужасом посмотрела на Марка. Господи, но ведь если твоя теория верна и он действительно меня п р и р е в н у е т он же приедет сюда и просто убьет нас обоих. Не бойся, не убьет. Самодовольно ухмыльнулся Марк. Как ты можешь быть так уверен? Он же не контролирует себя в гневе. Господи, зачем ты все это устроил? Я буквально схватилась за голову свободной рукой. Так и знала, что из этого ничего хорошего не выйдет. Зачем только я согласилась поехать с тобой? Успокойся, птичка. Умилённо улыбнулся Марк, п о т р е п а в меня за волосы. Ты оказывается такая паникерша, а ты просто сумасшедший! Простонала я в ответ. Я не сумасшедший, возразил он выразительно, посмотрев на меня. Просто я не трус, в отличие от некоторых. Я тоже не трусиха. Тут же подобралась я. Просто не хочу, чтобы он натворил то, о чем потом будет сожалеть. Ух ты! Улыбнулся Марк. Кажется, кто-то наконец начал понимать мотивы поведения своего мужчины. Я растерянно замолчала, не сразу найдя, с ь что на это ответить. Ты считаешь, он намеренно так сказал, что ничего не чувствует ко мне? Опешила я от собственной догадки, чтобы мне было легче пережить расставание. Я в этом уверен, Рая. Марк, кто такая Лейла? Я допивала уже вторую чашку потрясающего на вкус чая. А Марк развлекал меня забавными историями из их словой жизни. Над некоторыми из них я громко смеялась, открывая для себя своего возлюбленного с новых неожиданных сторон, а от некоторых, надо сказать, пребывала в легком шоке. Но с каждой новой историей неуклонно проникалось еще большим теплом к н и м обоим. Надо отдать должное, Марк был превосходным рассказчиком. И я не смогла не воспользоваться ситуацией, чтобы не удовлетворить свое женское любопытство. Марк прищурил глаза и лукаво посмотрел на меня. Какая хитрая! Решила вы удить из меня все секреты? Пожалуйста, жалобно попросила я. Я должна знать, иначе просто сойду с ума. Он задумчиво смотрел на меня с минуту, словно сомневаясь, стоит ли об этом говорить, а потом потер переносицу и устало вздохнул. Мы познакомились с ней несколько лет назад в одном из тематических клубов. Тогда еще Вова практиковал свободные отношения. Да, представляешь, когда-то твой ненаглядный был нормальным мужиком, без этих его собственнических замашек. Усмехнулся Марк, поймав мой удивленный взгляд, после чего размеренно продолжил: Лейла была не в теме, но очень хотела попробовать. Затем и пришла в тот клуб, искала себе доминанта. Вова, как только ее увидел, сразу вцепился мертвой хваткой. Не прошло и двадцати минут, как он уже повел ее в приват. Но там, видимо, что-то пошло не так, потому что буквально через некоторое время она пулей пронеслась по общему залу в сторону выхода, и Вова за ней следом. Я, если честно, так п о д о х е р е л от этого зрелища, чтобы Вова до да за с а б о й побежал, хотя его можно понять. От него никогда никто не бегал, скорее наоборот. Из желающих попасть к нему п о д п л е т ь всегда целая очередь выстраивалась, а тут вот и сработал охотничий рефлекс. В общем не удержался я, пошел за ними. Не смотри на меня так. Разве тебе не стало бы любопытно? Возмутился он, поймав мой осуждающий взгляд. Мне? Нет. Высокомерно заявила я. Серьезно? Что ж тогда дальше рассказывать? Не вижу смысла. Мстительно улыбнулся он. Ладно, ты прав. Нетерпеливо вздохнула я. Мне очень любопытно. Рассказывай дальше, пожалуйста. Маркс а м о д о в о л ь н о хмыкнул. Он поймал ее и зажал в углу между коридором и раздевалкой. Как я понял из их разговора, там наверху в привате он ее даже тронуть не успел. Они просто разговаривали, а когда дошло до дела, она передумала и сбежала. А он догнал и стал уговаривать ее остаться на сессию. Я снова капец, как удивился, чтобы Вова кого-то прибалтывал. Это было вообще на него не похоже. Я сразу понял, дело труба. Я вдруг остро пожалела, что уговорила Марка рассказать мне эту историю. С каждым его словом в груди соднило все сильнее, словно кто-то царапал острым когтем мое сердце. Но прервать этот рассказ была не в силах. Мне нужно было знать все до самого конца. И что в итоге? Она согласилась? Напряженно поинтересовалась я. в о в е трудно отказать, знаешь ли. Уж что что, а убеждать он всегда умел. Усмехнулся Марк. У нее не было против него никаких шансов. Уже спустя пять минут он увел ее обратно в приват, где они провели почти полдня. Хоть я и знала, что это было давно, задолго до нашего знакомства, грудь все равно сковала мерзкое чувство ревности своими холодными, липкими щупальцами. Конечно, я понимала, что далеко не первая у него, но представлять, как он проводил время наедине с другой женщиной и чем именно с ней занимался... оказалось невыносимо больно, настолько, что хотелось завыть в голос. И что было потом? Сдавленно спросила я, едва справляясь с эмоциями. Сначала она просто приезжала в клуб на сессии, потом они стали встречаться и вне клуба, гулять. Вову будто подменили. Он захотел сделать ее своей, захотел настоящих отношений. Он вообще, словно, повернулся на ней. Она же, напротив, всегда держала дистанцию. А потом и вовсе вдруг резко захотела все прекратить. Вова озверел просто. Я пытался с ним поговорить, но он упорно молчал, и я не мог ничего из него вытянуть. Уже после случайно узнал от общей знакомой, что Лейла, оказывается, была замужем, причем давно, а в клуб, видимо, приходила за острыми ощущениями. Боже, выдохнула я, прикрыв рукой рот от шока. Да, птичка и такое бывает, ответил Марк с печальной улыбкой. И он об этом ничего не знал? Узнал, но уже после того, как она его бросила. Как же это подло! Согласен, не самый красивый поступок. Задумчиво кивнул о н Как в ы в ы отреагировал на это? Могу предположить, что бурно, но точно не знаю. Марк пожал плечами. Он никогда на такие темы не откровенничал ни со мной, ни с кем-то другим. Потом, намного позже, как-то проговорился, что хотел забрать ее у мужа. Только она сама этого ни фига не хотела, но ему было плевать. Он всегда добивался своего, и я уверен, что и в этот раз добился бы, если бы не всплыло еще одно обстоятельство. У этой экстравагантной семейной парочки, оказывается, было еще и двое детей. Только узнав об этом, Вова наконец угомонился. Но это все конкретно его подкосило. Два года он вообще не заводил никаких отношений, пользуясь исключительно услугами элитных шлюх. А потом, когда ему продажная любовь наконец надоела, вернулся к прежней жизни. Но чего-то стал до чёртиков ревнив. Если его женщина даже просто кому-то улыбалась, зверел. Один раз в ресторане мужику руку сломал за то, что тот несчастный его сабу п о п о п е шлепнул, когда та с дамской комнаты возвращалась. Моё сердце снова заныло от боли. Но теперь уже в ы з в а н н о й не ревностью, а сопереживанием любимому мужчине. Похоже, он действительно полюбил эту женщину, возможно, даже впервые в жизни полюбил кого-то по-настоящему. Но она разбила ему сердце, и он перестал верить в любовь. Он ведь до сих пор не забыл ее, да? С болью посмотрела я на Марка. Конечно, забыл. Мягко улыбнулся он в ответ. Сейчас его волнует кое-кто совершенно другой. Думаешь? С грустью спросила я. Тогда на твоем празднике? Я буквально физически ощутила, как его зацепило ее появление. Если бы он к ней не остыл, ничего не остановило бы его от того, чтобы увезти ее прямо с праздника куда-нибудь уединиться. Уверенно возразил Марк. Он просто забыл бы о т в о ё м существовании и вряд ли отправился бы тебя разыскивать. Я п р и з н а т ь с я как раз этого я опасался тогда. Но ничего подобного не произошло, а это значит только одно. Ты для него важнее. Как бы я хотела, чтобы твои слова оказались правдой. Это и есть правда глупенькая. Да. Горько усмехнулась я. Только вот что-то не подтверждается на деле твоя теория. Столько времени уже прошло. Не спешит он ко мне приезжать. Марк бросил беглый взгляд на свои наручные часы. Спорим, он будет здесь в течение 15 минут. Азартно предложил он. С чего ты это взял? Как раз выйдет время, за которое реально добраться до моего дома в такую погоду. Я не смогла сдержать скептическую улыбку. Да ты просто оптимист. Я просто разбираюсь в людях, возразил он. А если ты ошибся? Не желала сдаваться я. Если ему все равно и он просто не приедет, тогда я тебя изнасилую. С невозмутимым видом заявил Марк. Что? Надо же будет хоть как-то разнообразить эту серую тоскливую ночь. выразительно приподнял он брови. Кажется, я на время потеряла дар речи. Да ладно, р а с с л а б ь с я т ы я пошутил. Усмехнулся он. Видела бы ты свое лицо. Я нервно хохотнула, плотнее кутаясь в плед. Надежда на приезд Вовы с каждой секундой стала стремительно таять. И никакие шутки уже не могли спасти меня от надвигающейся волны отчаяния. Рая, позвал меня Марк, не п о з в о л я я погрузиться в неприятные мысли. Он приедет, я ведь знаю его как облупленного. Словно в подтверждение его слов раздалась трель входящего звонка. Марк извлек из кармана свой смартфон, бегло посмотрел на экран и его губы растянулись в самодовольной улыбке. А вот и твой благоверный пожаловал. Я же говорил. Подмигнул он мне, после чего з а г о в о р щ и ц к и добавил: сиди здесь, пойду встречу его. Он ушел, а я, если и захотела бы его ослушаться. в с ё равно не смогла бы встать, я словно приросла к месту и не могла пошевелиться, и колотила так, что зуб на зуб не попадал. До этого момента я и не знала, что можно до такой степени волноваться. Из холла послышался звук захлопнувшейся двери, и сразу после этого я услышала до б о л и родной голос, от которого невыносимо защемило в груди. Где она? Кто? невозмутимо поинтересовался Марк. Я тебе сейчас в секу. грозно предупредил голос моего любимого. А рая что ли? Я не могла поверить, что этот сумасшедший еще и поясничил в такой ситуации. Так она в подвале, к р а х м а н к и п р и с т е г н у т а Кто ж знал, что ее бывшего сюда принесет так не вовремя? Мои глаза просто полезли на лоб. Да он точно самоубийство. Я не знала, что такое р а х м а н к а но слова в подвале и п р и с т е г н у т а и без того сказали о многом. Представляю, что испытал в этот момент Вова. Раздался глухой удар и следом опасно низкий голос любимого: "Я убью тебя, прирежу как бешеного пса, но сначала выпущу все кишки и заставлю их сожрать". Я подскочила, как о ш п а р е н н а я а прокинув пустую чашку на диван и кое-как выпутавшись из пледа, помчалась в холл, где увидела уже знакомую картину. Вова в своем черном, припорошенном снегом пальто. прижимал Марка спиной к стене, удерживая рукой за шею, а этот безумец смотрел ему в глаза, не скрывая откровенной усмешки. Что ты лыбишься? – прорычал ему в лицо Вова. Думаешь, я шучу? Я здесь. Подбежала к ним сзади, вцепилась пальцами в его пальто, развернула к себе. Здесь. Что ты его слушаешь? Мы просто сидели и разговаривали. Просто разговаривали, слышишь? Я сомневалась, что он меня слышал. Потому что его глаза застилал гнев. Он перехватил мои руки за запястья и крепко сдавил их так, что я ахнула. Что ты здесь делаешь? Глухо поинтересовался он, скользнув бешеным взглядом вверх и вниз по моей фигуре. Хороший вопрос. Еще бы придумать, что на него ответить. К тому же боль в сдавленных нечеловеческой хваткой запястьях не позволяла ни то, что мыслить, а даже свободно вздохнуть. Отпусти, прошептала я. Мне больно. Но в ответ на это он только сжал свои пальцы еще сильнее. Что ты здесь делаешь? С нажимом повторил он свой вопрос, теперь уже глядя мне прямо в глаза с неприкрытой яростью. Эй, Ателла! Услышала я из-за спины насмешливый голос Марка, который отошел от нас на безопасное расстояние, видимо на всякий случай. Мне вообще Тара я сказала, что вы с ней расстались. о на что обманула? Потому что если нет, то твоя истерика сейчас ни хрена не уместна. Заткнись! – прорычал Вова на секунду, прикрыв глаза и медленно выдохнул, словно справляясь с собой. Потом он отпустил мои запястья, и я тут же принялась растирать их, едва сдерживая себя, чтобы не застонать от боли. Когда я снова подняла голову, Вова все еще смотрел на меня в упор, но теперь в его взгляде не было гнева. Он был полон горечи и боли. Я ведь просил тебя, просил, пусть это будет кто угодно, только не он. Я отрицательно завертела головой, чувствуя, как моё сердце сжимают ледяные тиски. Ты сказал, что ничего ко мне не чувствуешь. Сдавленно ответила ему. Я решила проверить. Его брови сошлись на переносице, голова медленно склонилась на бок, изучая меня задачным е н взглядом, словно он не мог поверить, что я на такое способна. Между нами ничего не было и быть не могло, твердо произнесла я. Мне не нужен ни он, ни кто-то другой, потому что я люблю тебя, только тебя, понимаешь? Он молчал и продолжал безотрывно смотреть на меня, так, словно видел впервые в жизни. Можешь молчать, можешь отрицать, но теперь я точно знаю, что и я тебе не безразлична. Он все так же молчал, а я больше уже не могла говорить из-за переполняющих меня через край. разрывающих душу на части эмоций. И тут совершенно не вовремя влез Марк с очередным своим издевательским замечанием: "Ребят, это так трогательно, я сейчас расплачусь, честное слово. Вова, не стой с туканом, поцелуй скорее ее это очаровательное создание. Я бы на твоем месте". Заткнись. Растерянность на лице моего любимого моментально сменилась раздражением. Иди в машину, приказал он мне. И не дожидаясь ответа, развернулся лицом к Марку. Я повиновалась без лишних вопросов, лишь махнула рукой Марку на прощание, получив в ответ лучистую улыбку и кивок. Я до сих пор еще не могла до конца осознать и поверить, что его безумный план сработал, что от начала и до конца он во всем оказался прав. Похоже, он действительно знает своего друга как облупленного, и сейчас я не переживала, уходя и оставляя их наедине. Непоколебимая уверенность Марка в том, что Вова ничего плохого ему не сделает, каким-то образом передалась и мне самой. Теперь я точно знала, в каком бы гневе не находился мой любимый мужчина, он ни за что не причинит вреда людям, которые ему дороги. И уже у порога, накинув свою куртку и приоткрыв дверь, услышала, как позади прозвучал строгий вопрос, который лишь подтверждал мои выводы: тебе что, жить совсем надоело? Не то, чтобы совсем, но временами бывает дико скучно, пожаловался Марк, прикрывая за собой дверь, не смогла сдержать усмешку. Вот же бедолага!